Лава тридцать первая. Сделка с дьяволом. "Накадима", с вызовом в голосе произнес Шикаку. "Это твой окончательный ответ". Я глядел поле сражения. Четыре трупа моих мастеров, куча трупов солдат всё позади и лужи крови, ставленная над богаята. Хотя нет, еще почему-то остался меч. Как-то я не сразу заметил такую весомую деталь в пылу битвы, думал о другом. Дотронулся до правой части живота. Тейлер не слабо меня зацепил. Сражаться могу, но при движении рана вновь может открыться. Но главная опасность это, конечно, сам Тейлер и его проклятие на незаживающие раны. Язык проглотил. Не успокаивался Шикаку. Или тебе надо нанести еще пару ранений, чтобы ты признал свое поражение. При смерти люди всегда более сговорчивые». Рано говорить о моем поражении, когда у меня еще более сотни проклятых меток на теле. Тем более, если я убью Тайлера, то проклятие скорее всего пропадет. Моя задача предельно ясная. около стены появилась тощая уродливая фигура в маске. Это, как понимаю, Чен Чен. Бог смерти. Это тот самый охотник. Немало навел шума, но оказался слишком дерзок и... Чен-Чен, закройся, перебил Тайлер. У тебя из пасти воняет. Какой ты недоброжелательный!» Не люблю богов смерти, ничего личного, Чен-Чен. Это слишком давне неприязнь. Лучше вали, пока я тебя не прирезал. Тайлер допил коктейль, и в его руке появился совершенно другой меч. Ладно, ладно, я понял. Бог смерти исчез. Я уже думал, что он заглянул сюда просто так, но глянувшись Понял, что сзади меня встает армия мертвецов. Все трупы поднялись и стремительно направлялись в мою сторону. Некромантия. Хотя для богов смерти это возможно разрешалось. В конце концов, именно они были законодателями в этой области. "Шикаку", обратился Тайлер Главичу. "Можно без этой мерзости. Скажи своему богу успокоить трупы. Тебе это мешает? Если так, то я устраню проблему". Из груди Шикаку появился костяной гримуар. И все мертвецы вновь упали на землю. Одновременно с этим я почувствовал легкую слабость, что-то, как будто вытягивало из меня силы. И нет, это не ранение. На меня воздействовали какой-то расслабляющей магией. Я создал темные скалы, вроде бы отпустило. Я словно перерезал невидимые нити, ведущие к земле. Но это решало лишь одну из бед. Я все еще не знал, как противостоять Тайлеру, да и стоит ли вообще лис такую битву? Даже не знаю, когда последний раз противник настолько меня удивлял. Да, я часто встречал тех, кто сильнее меня, но не каждый из таких противников ломал мое представление о магии. Запрет на регенерацию. Уж больно мощное это проклятие. Тайлер ударил дальней мечевой атакой. Можно сказать, росчерком только через светлую энергию. Такой приём Брахме редко использовали, но он все же был. Темные скалы пока держали удар, но я чувствовал, что богу безумства по силам пробить мою защиту. Хорошо, Тайлер, я постараюсь тебя удивить. Пора устроить ад на земле. Я использую самый дорогой навык из своего арсенала. Земля вокруг меня стала стремительно покрываться трещинами, из которых поднимала слава. На полкилометра вокруг я устроил самый настоящий мортор, не зацепил только территорию священных земель Чоу. Можно было еще поставить купол вокруг, но я решил, что никто от меня бежать не будет. Я вышел из темных скал и сразу же атаковал огненным взмахом. Это самая сильная версия рощука, которую я могу создать. Огненный взмах бьёт сразу пятью ударами, прожигая все на линии атаки. Когда используешь этот навык, будто бы управляешь когтистой огненной лапой. Собственно, отсюда и название. За мгновение до удара, Тайлер выставил вокруг себя десяток различных мечей. Они приняли удар, и Бог безумства не получил никакого вреда. «Черт!» – Тайлер прочитал мою атаку. Я хотел сразу же идти на второй заход, но меч не пришлось использовать для защиты. Тейлер возник возле меня, пытаясь отрубить мне голову. Кажется, ему вообще было без разницы, умру я или выживу. Ему просто нравилось сражение. Он от этого кайфовал. Но творящийся вокруг огненный ад замедлил Тайлера. Я подчинил территорию своей воли, а значит, ему стало сложнее колдовать. Наконец-то у меня получилось сравняться с ним по скорости и мощи. А сделав еще один огненный взмах, я доказал Тейлеру, что реально опасен для него. Для спасения от атаки бог безумно телепортировался в сотни метров от меня Я отрезал ему обе руки, сломал очки и неслабо прорезал грудь. Надо добивать. Я уже хотел сокращать дистанцию, но мне в спину вонзился клинок. Тайлер создавал оружие буквально за долю секунды, и ожидать его атаку можно было в любой момент. Снова незаживающая рана. Но не обращая на это внимания, сократил дистанцию рывком, чтобы сразу после ударить огненным взмахом. После рывка временно ослабевает покров, и потому я снова создал темные скалы для защиты. Нет, не убил его. Снова серьезно ранил, но Тайлер пережил мою атаку, а между тем заканчивалась порча. Оставалось 72 метки, ниже 56 опускать нельзя. То есть буквально пора так и надо уходить. Я почувствовал, что теряется мой контроль территории. Таллор стремительно тушил огонь и садил какие-то деревья, кажется, пальмы. Теперь с подчиненной территорией его скорость будет превышать изначальную. Бороться на текущем клочке земли бессмысленно. Надо как минимум уйти на километр в сторону. Хотя и это бессмысленно, надо отступать. Я телепортировался в храм и сразу же залотал рану в спине насколько мог. Состояние терпимое, но я медленно умирал. Нужно восполнить метки и попытаться снять с себя проклятие. Возможно, внутри измерения демонов это получится. Тут, в Эриле, я такой возможности не видел. Илья, открывай портал, скомандовал я. В комнате только Вронский и его первый помощник из мастеров. Разлом пространства, который мы развели, закрылся. Вот прям только что. Я хотел подать тебе сигнал, но ты как раз телепортировался. Как закрылся? не невери переспросил я. Это уже был настоящий удар под дых. Ещё новый разлом. Срочно! В комнате появился Бешамон. "Мальчики, оставите нас", я кивнул Вронскому, мол, уходи. Какой разговор хотел затеять Бешамон, я уже знал. "Ты очень умело сдерживаешь радость Бешамона. Я думал, ты будешь ликовать из-за смерти Йата". "Кто тебя ранил? Я чувствую на тебе проклятие какого-то бога. Оно не позволяет тебе регенерировать". "Да, это проклятие на незаживающую раны от Тайлера ДиМоргана". Сделай меня своим богом, Эрни. Ята мертв, и больше между нами нет никаких преград. Мне по силам снять проклятие, если я получу мощь большого храма. Бешамон смотрела на меня очень Бешамон смотрела на меня очень серьёзным, решительным взглядом. Она чувствовала всю тяжесть свалившихся на меня проблем, и ей хотелось разделить это бремя вместе со мной. На вспоминались последние слова я-то не доверяй Уверен, это было сказано про Пробешамон. Богиня войны несколько раз помогала мне, но я так и не проникся к ней большим доверием. Эрни, вместе со мной ты осуществишь все свои цели, Бешамон протянула мне руку. Это как будто сделка с дьяволом». Снаружи что-то громко бахнуло. Похоже, чуу начали штурмовать нас своими магическими пушками. Ситуация хуже не придумаешь. Даже если восстановлю метки, вернувшись в храм, здесь уже все будет уничтожено. Да и справлюсь ли я с Тайлером, когда вернусь? Что-то сомневаюсь. Хотя вместе с Бешамон шансы, возможно, есть. Если она и вправду может снимать проклятие незаживающих ран, то я смогу драться, не беспокоясь за свою жизнь. Кроме того, Бешамон активирует клановый талисман, и храм продержится чуть дольше в обороне. Да и сама богиня окажет немалую поддержку Армину Кадзима. Сейчас я на очень большой развилке. Выбор, по сути, начать все сначала, строя клан практически с нуля, либо же принять Бешамон и двигаться вперед уже с ней. Но выбор соратника, тем более такого близкого, это крайне важное решение. Почему-то вспоминается аналогия с бизнес партнерами в 90-х. Выберешь не того, и в какой-то момент тебя застрелят в лесу. Но я не вижу смысла для Бешамон предавать меня. Она действительно хочет видеть именно меня главой своего клана. Ей нужен сильный глава, а мне нужен сильный бог. Найти кого-то уровня Бешамон это сложная задача. И даже понимая это, я все равно до последнего сомневался. Ладно, если почувствую даже нотки предательства от Бешамон, то я от нее избавлюсь. Сейчас же мне нужна ее сила. Я дотронулся до живота и сразу же кашлянул кровью. Кажется, одержался на ногах из последних сил. Хорошо, Бешамон. Я протянул богине руку. Я сделаю тебя новым богом клана Наказима. Конец второй книги. Продолжение следует.